Глава 331. Подглядывание. Взгляд Санему приземлился на каплю росы, застывшую на кончике его пальца. Неужели искусство меча могло достичь подобного уровня? Навык меча, который в этот раз исполнил старейшную деревню, отличался от всего, продемонстрированного им в прошлом. Показывает нему меч, шагающий по горам и рекам, тот учил его лишь техники, обращая внимание только на основы. Несмотря на то, что в этот раз старик исполнил ту же самую технику, в ней было что-то дополнительное, от чего результат вышел совсем иным. Казалось, будто старейшный исполнял метод создания Земли и Небес, порождая всё вокруг. Меч Дао Сект Дао использовал математику для анализа всех элементов природы, после чего 14 писаний Меча Дао пытались воссоздать увиденное, обретая огромную мощь. Меч старейшный, казалось, шёл совсем другим путём, Он создавал природу, используя меч как инструмент. Трудно было сказать, какой подход был более эффективным, однако теоретический выбор был очевидным. Меч Дау руководствовался философией повторения природы, в то время как рисунки меча создавали её с нуля, что давало им неоценимое преимущество. Повторение природы было способом учения и исследования окружающей среды. Созидание, с другой стороны, давало результат из ниоткуда. Судя по учениям секты Дао о том, что путь производит одно, одно производит два, два производит три, а три производят все вещи, навык меча старейшины уже научился производить все вещи. Меч Дао повторял все элементы природы, но игнорировал все возможности. Санемоу сосредоточил свой взгляд на прозрачные, сверкающие глянцем капли росы. На её поверхности и вправду виднелись отражения безграничных вселенных, изображённых малейших деталях голубые глаза небес проснитесь завертевшимися построениями в зрачках ценимут пытался разглядеть меч света создавший этот мир с помощью голубых глаз небес однако несмотря на свой навык и к своему глубокому разочарованию он так и не смог их увидеть но он всё таки заметил кое-что интересное Капля обвивала объекты вокруг и смотря на неё, можно было разглядеть бесчисленные детали отражений посмотрев на отражение имперского наставника, Санимо увидел, что тот вошёл в какое-то удивительное состояние. Глаза мужчины, может быть, оказались пустыми, но, смотря на их отражение, юноша увидел бесчисленные изменения в сетчатке его глаз. Всматриваясь глубже, он словно видел, как внутри глаз просветлённого формируется новый мир. Успокаивая свой дух, Санимо поддерживал работу «Голубой глаз небес». Продолжая смотреть, он начинал видеть всё чётче и чётче, и превращение сетчатки глаз имперского наставника будто открывали перед ним новый мир — демонстрируя магию созидания. Сынему казалось, что он лично присутствовал в том мире, который открывался перед глазами имперского наставника, и он начинал понимать то же, что и последний. Владение заурядным талантом, наставник как раз осваивал путь меча. Не было ничего странного в том, что патриарх небесного дьявольского культа, старый мастер Дау и Жула ощутили к нему симпатии при первой же встрече и без раздумья передали сильнейшее искусство своих священных земель. Саньмо уступал ему в способности к пониманию. Увидев навыки старейшной деревни впервые, имперский наставник тут же сумел провести с ними аналогии, обретая свой собственный путь меча. Наблюдая за подобным талантом, нарушающим все законы природы, юноша вынужденно признал свою слабость. Тем не менее он использовал силу капли росы, и способности гениального мужчины, чтобы стать лучше самому. «Поистине великолепно!» Увидев происходящее, старейшина печально вздохнул, обращаясь к одноногому. Несмотря на то, что понимание ценимо нельзя сравнивать с талантом святого, появляющегося раз 500 лет, его смекалки усердием позавидуют любой святой. «Чего и стоило ждать от моего ученика?» Гордо прихвостнул одноногий. «Как и стоило ожидать от нашего ученика?» Согласился старейшина. «Что ты думаешь о имперском наставнике? Он сошёл бы на роль императора людей?» — спросил Одноногий. На мгновение замолчав, старик тихо ответил. «Он ничем мне не уступает, и, возможно, когда-то меня превзойдёт». Одноногий бросил на него сомнительный взгляд. «Я знаю, что ты всегда что-то недоговариваешь. Почему не сказать всё, что думаешь с первой попытки?» Старейшну вздохнул. «Я невероятно силён и достиг предела искусства меча, но посмотри, что отрубило мои конечности. Обычный меч!» Одноногий ничего не ответил, и старик продолжил. «Мои конечности были отрублены, отрублены человеком с мечом в руках. Имперский наставник, святой, появляющийся раз 500 лет, может быть, и станет сильнее меня, но если ему не улыбнётся удача, он так и застрянет в области божественного моста. И если ему не удастся отстроить свой божественный мост, то он закончит не лучше моего». Дрёгнув телом, Одноногий посмотрел на имперского наставника, после чего перевёл взгляд на Цуньму и с вопросительным видом спросил. «После твоей, моей и имперского наставника смерти, что станет Цуньму?» Поначалу я надеялся, что тот окажется обычным человеком, который проживёт нормальную жизнь, однако он превысил все мои ожидания и разрушил все мои планы на него один за другим. Я не уверен в его будущем. Сочтя его обычным человеком, я всё-таки занялся поисками деревни Беззаботной, осознавая, что у него могут быть невероятные качества. Одноногий рассмеялся. «Обычным? Старик, кажется, у тебя крыша едет. Разве тело тирана может быть обычным? Умуэра тело тирана? Как он может быть простым человеком?» Лицо старишны замерло, и он с трудом выдавил из себя смех, после чего продолжил. Все верно. Я забыл, что у него тело тирана, и делать такие вещи для него вполне обычно». Впрочем, в этот раз он всё равно превзошёл мои ожидания. Я думал, что он сможет понять что-то о пути меча, но увидеть понимание имперского наставника в отражении на капле росы — это слишком... слишком...» Он не мог подобрать нужного слова, на что одна ноги громко рассмеялся. «Слишком немыслимо!» Старешник кивнул, не зная, смеяться ему или плакать. «Это и вправду немыслимо! Моэр, наш малыш!» Я думал, он никогда не пробудет свой духовный эмбрион, но он справился. Я думал, что он застренит в этой области без нужной техники, но он нашел технику трёх эликсиров тела тирана. Я думал, он будет как все, но он избил каждого из 360 мастеров чертога небесного дьявольского культа, становясь их владыкой. Я не ожидал, что он сможет изучать то, что мы показали со столь шокирующим успехом. Старик горько улыбнулся. «Я думал, что никогда не признаю его и не передам ему своё наследие, но я всё это сделал. Я даже отдал ему свою ответственность и ношу». Вспоминая прошлое, он почувствовал желание рассмеяться. Поначалу не доверял ему, не думаю, что он сможет достичь чего-то выдающегося, однако с каждым днём он поднимает мои ожидания всё выше и выше. В конце концов, я осознал, что доверяю ему больше, чем кому-либо другому, честно говоря, воспитываю его, «Мы сами сильно выросли!» Давя фирменную улыбу, одноногий спросил. «Что ты имеешь в виду?» На лбу старейшины проступили морщины, после чего его лицо озарилось идущее от самого сердца улыбкой. «Я имею в виду, что я высшего мнения оценим в выращенном нами малыше, нежели о имперском наставнике. Ребёнок, которого нам 15 лет назад принесла вздымающейся, родился необычным. Его талант не такой высокий, как у наставника, не говоря уже о способности к пониманию, но в нём есть что-то, чего я пока не смог понять. «Это тело тирана!» — эмоционально воскликнул одноногий. Улыбка на лице старейшины вновь замерла, и под давлением каши из эмоций в голове он пробормотал. «Может быть, дело в теле тирана!» «По воле случая обычный человек может совершить чудо однажды и, возможно, дважды, если удача будет на его стороне!» Но после трёх-четырёх раз дело будет не в удаче, ни в случае. На самом деле он и вправду не такой, как другие. Он — тело тирана, достойно нашего уважения. Наш Моэрр наследовал все хорошие стороны нас, неудачников, забившихся в угол великих руин, и научился на наших ошибках, он определённо сможет добиться большего, чем его учителя». Имперский наставник Вечного Мира постигал путь. Его понимание становилось все глубже и глубже, смотря на его отражение в капле рассы, Цанему мог видеть весь процесс в малейших деталях. Наблюдая за тем, как мужчина постигает путь меча, он многому бы научился, так как тот был намного много областей выше его. Несмотря на то, что Цанему пока что находился на начальной стадии навыка, пользуясь талантом имперского наставника, он мог заглянуть в области пути меча. Количество пользы, которое это ему принесёт, было тяжело представить. По сравнению с гигантом, вроде имперского наставника, Циньму казался лишь маленьким ребёнком. Тем не менее, у этого ребёнка появился шанс забраться на плечо гиганта, чтобы посмотреть на мир с его высоты. Хотя каждый солдат на перевале Циньмань пытался освоить меч шагающий по гораморекам старейшины, число тех, кому удавалось что-то понять, было очень малым. Большинство из них смогли изучить лишь одно-два движения, чего, впрочем, им хватило бы до конца жизни. Никому больше не повезло выучить столько же, сколько циньмо. Эффект был таким же огромным, как из изучения главных чудес меча от старейшины или имперского наставника «Двух богов меча». Спустя длительное время имперский наставник наконец вышел из своего транса, обретя неописуемую ауру. Взобравшись на самую высокую вершину, можно рассмотреть любую гору, бросив на неё мимолетный взгляд. Теперь, когда он достиг предела навыка меча, Наблюдение за всеми навыками меча и божественными искусствами мира вызывало у него грусть. Здесь не осталось ничего, что могло бы заставить его глаза зажечься. Лицо имперского наставника обрело горькое выражение, но спустя некоторое время он ощутил что-то странное, он чувствовал, как кто-то пялится прямо на него, на его сердце Дао, на его познание пути. Удивившийся имперский наставник повернулся в сторону источника взгляда. Его глаза опали на цениму, Замирая на мгновение, он внезапно разразился смехом, качая головой. «Вижу, владыка небесного святого культа отлично использует других себе на пользу!» Санемоу сразу же ощутил на себе его взгляд. В нём было что-то жгучее, из-за чего он тут же повернулся, а когда их взгляды пересеклись, радостно улыбнулся. «Небесный король, извините, что помешал!» Имперский наставник улыбнулся в ответ. «Без проблем!» Внезапно горы и реки вокруг исчезли вместе с мечами света, пряча их, старейшина обратился к эмперскому наставнику. «Ты постег путь!» Тот поклонился, демонстрируя свою благодарность. «Если бы не урок брата дал, я не знаю, сколько ещё времени мне бы понадобилось для того, чтобы постичь путь». Руки и ноги старейшины созданные жизненно, и жизненные циры сиялись, когда старик проговорил. «Подойди поближе, осмотри рано на моих отрубленных конечностях». «Я оставил их на память, не смея вытирать или лечить. В будущем ты можешь встретить бога, который их оставил». Имперский наставник вечного мира торжественно подошёл, после чего присел, тщательно осматривая раны. То, что он увидел, было шрамами, оставленными на старом императоре людей мечом бога, чей навык превзошёл старика. Практик меча был повержен мечом. В глазах имперского наставника навыки меча старейшими достигли области пути, а значит, сильно его превосходили. Но в ранениях он увидел путь, который был даже более сильным. «Ты уверен, что сможешь его одолеть?» — спросил старейшина. «Не сейчас. Однако, может быть, когда-то смогу. Ты передал мне путь меча, становясь просветлением для моего навыка меча. Теперь ты мой учитель. Ты не хотел бы передать мне ношу, которую тащил на себе?» С угрюмым лицом спросил имперский наставник. Старейшина деревня покачал головой, улыбаясь. «В этом нет необходимости. Я уже кое-кому я передал». Сердце имперского наставника яростно задрожало, но он внезапно всё осознал. Посмотрев на Циньмоу, мужчина тихо спросил. «Новый император людей?»